Глава 23. Драконы в Москве. Бабушка Мелалика редко ходила в церковь. А если и ходила, то не молиться, а посочувствовать молящимся. Она знала, что никакие просьбы и увещевания до Бога не доходят, а тем более до Бога христианского, пообещавшего вернуться с мечом и покарать всех, а не помочь им в жизни. Милолика была убеждена, что богов надо славить, восхвалять, дарить им требы, лишь тогда они дают силу и защиту, помогают роду. Однако в вновь отстроенном храме Спасителя Милолика не было ни разу, поэтому на просьбу старинной приятельницы Просковии проводить её в храм, она ответила согласием. Встретила старушку в метро Кропоткинское. Разохохолись, расчувствовались, прослезились, вспомнив, какими были в молодости. Поднялись наверх и пешком направились к Златоглавому храму. Просковья выглядела старше мелахи, хотя на самом деле была на 10 лет моложе. Жила она в большой семье, имела семерых детей, 20 внуков и 6 правнуков, поэтому могла рассказывать о своих бытовых проблемах долго. Да брось ты, старая, не куксись, махнул рукой Милолика. Ты счастливая, коль у тебя столько детей. Я и не куксись, улыбнулась сухинкая, курносая Седая Просковья. Да жить нынче трудно, не слушаются дети, как раньше. То попсою вликутся, то в интернете сутками пропадают, книг не читают, культуры не понимают. Вот я уже шестого внука нянчу, Сашку, в детсад вожу. «И что? Десять лет назад, когда я в этот же садик Нюрку водила, были случаи, конечно, дрались детки из-за игрушек, но редко. А сейчас сплошь и рядом. Прямо война идет». «Это правда», — опечалилась милолика, — «потерял на рост свой дух, продал душу моруку, вот тьма и овладевает сердцами. Я недавно ток-шоу по телеящику смотрела. Слово-то какое страшное». Ток-шоу. Не говори, Кума. Так ведущий там привел жуткую статистику по нашим женщинам. Мне аж плохо стало. Ведь у нас половина женщин одинокие. Врут они все. Этот не врет вроде, за народ радеет. Говорит, сто семьдесят пять наших баб из тысячи никогда не состояли в браке. Сто восемьдесят — вдовы. Сто десять — разведенки. Представляешь? Представляю кума. У самой младшенькой Галина разведена. Да внучки две никак хороших мужей не найдут. Всё попадаются алкоголики, обогулёны. Горькая наша доля. Старушки остановились на ступеньках лестницы у храма, задрали головы, разглядывая сияющие золотые купола. Богато православие живёт. покачала головой милолика. Вот только свято ли? Иные да, иные нет. Знаешь, кого я тут недавно встретила? Протеиерея новгородского хрисанфа. Страшный человек, не к месту будет сказано. Черный весь изнутри. А туда же о святости и о грехе глаголит, сам во грехе погрязший. Это какой же хрисанф? Знавала я одного, в Парвинском приходе служил, «Да сгинул вроде. Высокий, горбится, седой, а глаза как дыры. Ты точно его видела? Так его ни с кем не спутаешь, хотя здесь он был без рясы, в Мирском. Что же он тут делал? Шептался с каким-то бритоголовым хлопцем, потом исчез. Но это был он, Хриис, правду говорю. Просковья перекрестилась». Ладно, Бог с ним, махнула рукой Милолика. Кто сюда только не ходит. Даже безбожники тропу протоптали, чтобы не отстать от начальства. А хрисы вовсе не Иисусу Христу служат, а Мороку. Не знаю, что хуже. Пошли, что ли? Пошли. Они поднялись к главному входу в храм и двинулись дальше, разглядывая резные золочёные двери, колонны и фрески на стенах. Вечером бабушка Милолико встретила с братом. Я сегодня в церкви была с Просковьей. Георгий с любопытством посмотрел на сестру. На крестинке? Нет. В храм Спасителя ходили. Красиво торжественно, аж мурашки по коже. Прихожане внятно каждому слову монашьему, самой захотелось подпеть. Да. В этом храме сокрыта энергия, кивнул Георгий. но не созидающая, а отнимающая силы энергии небытия. Очень хорошо продуманный пространство и геометрия зала, трансепта, амвона, человеку кажется, что он выходит оттуда просветлённым. На самом же деле у него отсасывается последняя искра истинно божьего духа. Я это почуйла, печально кивнула Милолика. Зачем же пошла? Просковия просила. А мне любопытно стало. Христианизация Руси была хорошо спланированной и успешно проведённой спецоперацией Морака, использующего византийский каганат и продавших души русских князей. Никто так и не понял, кто же командовал парадом. И Морак стал недоступен. Истину его слухи заменили мифом. постаравшись стереть из памяти русской даже упоминание о наших древних богах, а система искажения информации, внедрённая им через церковь, работает до сих пор. Нам до них ещё далеко, несмотря на кое-какие успехи. Не так уж всё и плохо, братик. Нам бы ещё 5-7 лет простоять, а крепло бы традиция, подросло бы поколение знающих веды. Да не даст нам морок такой форы. Поэтому ты посылаешь к нему дружину. Георгий засопел, прошёлся по горнице, руки за спиной. У нас нет другого пути. В нас ещё горят божьи искры, в нашем языке всё ещё ждут своего часа смысловые ключи гиперборейской культуры глубинного покоя. Мы всё ещё способны возродить империю духовного истока. государство бога человеков а для морока и его слуг нет ничего страшнее ибо они сразу потеряют над нами власть понимаю ведь цель этой тихой но жестокой войны нынешнего каганата с руссией не дать ей иметь целостную многоуровневую всесторонне устойчивую систему богомировоззрения для наших врагов проиграть войну Значит, потерять всё. Вот и воюют, не щадя ни чужих, ни своих. Природу покоряют. Природу не покорять надо, а любить, жить с ней в ладу, тогда и она ответит жизни речением. Боги наши никуда не ушли, но отдали себя роду во имя его сохранения и возрождения. Они ждут, когда мы позовём их, начнём славить как это делали наши предки. Кровь наша всегда держала в нах дух славянский, и постепенно он начал просыпаться, будить разум. Мы долго искали формы служения жизни и роду, пока не создали то, что нам ближе всего. Общину? Славянскую общину способны восстановить золотую цепь родовой традиции. И это будет. Но ведь не все колена общины несут свет истины. К сожалению, слуги Морака проникли и в наши ряды, создавая псевдославянские союзы, поддерживающие секту Морака. Это и не язычники, и кришнаиты, хиневичи, и инглинги, что какое-то слово не русское. Плюс мулдашавера Настоящий ученый типа академика Кругляковского и другие родноверцы-христиане. Георгий помял лицо ладонями, остывая. Что-то я разволновался. Потому что переживаешь за тех, кого надо будет послать в ад Морока. Я сам с ними пойду. Георгий помолчал. Так и что про сковья? А видела она в храме, вот бы никогда не подумала, хрисанфа, черного колдуна. Хриса? Не спутал она. Милолика усмехнулась. С кем его спутаешь? Если так, то это хорошая весть. Что же в ней хорошего? удивилась Милолика. Георгий внимательно посмотрел на сестру. Теперь я знаю, где надо искать лик беса. Но хватит об этом, покорми-ка гостя, есть хочу. Милолика поспешила на кухню. А Георгий, погружив по гостинной, включил мобильный телефон. Потворник, встретиться надо. Приходи вечером, последовал ответ. Они встретились в Тропаревском парке у родника. Погода стояла чудесная, летняя жара в лесу не чувствовалась так, как на улицах и площадях столицы, и гуляющих по парку людей было много. Однако территория парка охранялась общинной службой безопасности, а также системы магического распознавания и слуги Морака неожиданно появиться здесь не могли. Постояли у часовенки, построенной ещё в самом начале века рядом с источником святой воды, исцеляющей, по верениям местных жителей, от многих болячек. Потом Инакенте предложил пройтись, и Георгий не стал возражать, хотя времени у него было, как всегда, мало. «Мир выстоит», — продолжил свою мысль Волхв, — «должен выстоять, и мы обязаны ему помочь, несмотря на то, что это не мы подтолкнули его к черте хаоса. Две тысячи лет назад служители Чернобога, ненавистники жизни, создали бездуховную религию, заставляющую человека грешить, оторвавшую его от природы, поставившую разум превыше всего». Вот он и завел цивилизацию в очередной технологический тупик. Только слепой не видит, как умело Морок продолжает ослеплять людей с жадностью и жаждой власти. Кто его остановит? «Мы», — негромко сказал Георгий. Они задержались у кустов рябины на берегу ручья. «Мы», — повторил Иннокентий, Покосившись на полосу бумажек, окурков, пластиковых бутылок в траве, иногда мне кажется, что все наши усилия напрасны, и людей не переделаешь. Хочешь, расскажу притчу. Георгий кивнул, завороженный струёй текущей воды. Много тысяч лет назад произошла великая битва между силами света и тьмы. Силы света победили. хотя и заплатили очень дорогую цену. Погибли почти все витязи земли нашей. И один из уцелевших витязей, усталый до изнеможения, забрызганный кровью своей и врагов в погнутых и пробитых доспехах, спустился к речке, на берегу которой была сеча, и сел на камень, глядя на воду, вот как мы сейчас. Георгий очнулся, посмотрел на вставшее печальным лицом волхва. И вдруг ему явилось в водах реки какое-то видение, продолжала Нкенти. Встал завороженный, постоял немного и вдруг начал спускаться в реку, вошёл по колено, по грудь, по шею и исчез, утонул. И вот ты мне ответь теперь, родич мой славный. Что же заставило победителя отдать жизнь после победы? Почему он вдруг решил утопиться? Георгий помолчал. Помрачение рассوده, и накенти покачал головой: "Нет, друг мой. Он просто увидел будущее, наше время. И оно ему показалось столь ужасным, что он не захотел жить". Мимо пробежала весёлая стайка детей, играющих в пятнашки. Волф и Витис обменялись взглядами. Губы Накенте тронула слабая улыбка. Есть надежда. Они наши дети и внуки. Ради них мы бьёмся с Мороком и его приспешниками, причём Морок меньшее зло, нежели его слуги, как ни странно. Он сам слуга второго принципа Всебога принципа разрушения старого ради созидания нового. Поэтому поход нашей дружины к нему это выбор меньшего зла. Георгий усмехнулся. Умный человек сказал, что из двух зол следует выбирать оба. Всё равно беда не приходит одна. Улыбнулся и собеседник, не в бровь, а в глаз, но прямо был в сторону. Что тебе удалось выяснить? Во-первых, мы убедились, что врат нет ни на Ильмени, ни на берегах Чухломского озера, во что нас пытались заставить поверить стражи лика беса. Это стало ясно после экспедиций предзаступников. Как они себя проявили, выше всяческих похвал. Громов ещё не восстановился полностью, но вёл себя достойно, пашен, готовый выйти, прошедший испытание, но главное, что с ними теперь их берегине. И накенти кивнул. Это и в самом деле важное обстоятельство. Пройти границу Яви и Нави можно только всецело любящему человеку. Но если врата не там, то где? В Новгороде? В Новгороде их тоже нет. Мои любичи перевернули весь город и его окрестности и не нашли. Но я знаю, где хранится лик беса. Инакентий с интересом глянул на сумрачно спокойное лицо главы ведической службы безопасности. В Москве, закончил Витязь. А точнее, в храме Спасителя. Инакентий качнул головой, отвечая своим мыслям. Почему-то я примерно так и предполагал. Если что-то очень нужное и важное надо спрятать, то легче всего это сделать на самом открытом месте. Ведь мы 3 года искали врата везде, только не в Москве. Откуда такие сведения? Подруга Милолики Просковья случайно встретила в храме Хрисанфа колдуна храма Морока, а он просто так не появляется в людных местах. Конечно, мы осторожно обошли храм, и магидат сработал. лег беса там. И накенти, склонив голову, начал подниматься по тропинке вверх, углубился в лес. Георгий последовал за ним. Вышли на лесную полянку, где была оборудована детская площадка с качелями, горками и песочницей. Здесь играли дети, а их мамаши, бабушки и дедушки степенно прохаживались поодаль, ведя неспешные беседы. Было жарко. Но неподалёку хозяйственная служба района установили фонтанчик, и все могли попить холодной водички или облиться, что дети и делали с визгом и смехом, да и взрослые тоже. Хитро заговорил Волхов, но предсказуемо. Наконец-то они восоединились, трансцендентные и физические врата, через которые в наш мир тайком десантируется зло. чтобы паразитировать на наших эмоциях, отсасывать нашу энергию, превращать людей в стадо баранов. И ведь у Морака и его ученика получалось до сих пор. Георгий промолчал. Инакенте сокрушённо покачал головой. Прости, старик, а заня нужны сентенсы, тебе-то и так всё давно понятно. Давай к конкретике. Нам нужен чёрный вей. Нам по заре с необходимо знать, где он. Откуда командует парадом и что замышляет? Вычислили, кто он? По всем данным, это замминистра МВД Балабонов. Наши аналитики просканировали дела и проанализировали карьеры более 1000 нынешних успешных политиков, олигархов, представителей так называемой творческой элиты и силовых структур. Большего под лица пока найти не удалось. Кто-то сказал: Всё, что известно о подлицах, пустяки по сравнению с тем, что неизвестно. По губам Георгия скользнула лёгкая улыбка. Верное суждение. Я тоже изучал досье на Балабонова и склоняюсь к выводу, что он и есть чёрный вей. Только Балабонов с его возможностями и самостоятельностью мог помочь спрятать лик беса в центре Москвы. Нужны веские доказательства. Магидат, магидат орудия Морака. Он не является физическим датчиком или прибором. К его показаниям надо относиться с известной долей скепсиса. Доказательства будут. За храмом ведут наблюдение самые умелые наши контрразведчики. У нас мало времени, катастрофически мало. Уже завтра надо знать точно, кто наш главный враг в нашей реальности и где врата. Похоже, пора созывать собор старейшин и решать эту проблему на ментальном уровне, хотя и нежелательно будить в ментале дремлющие чёрные реакции. У тебя всё? Мы готовимся к походу, и в связи с этим у меня просьба. Если собор состоится, пусть он посмотрит под землёй выходы к храму. Подземных коммуникаций под Москвой много, и какие-то из них наверняка ведут туда, куда надо. Однако для их изучения требуется время. Существует очень древняя система тоннелей и прорытых ещё нашими предками во времена Гипербореи. Она должна была сохраниться. Если владыка Всеслав даст согласие, мы попытаемся выявить эту систему. Тогда у меня всё. И на Кентике кивнул, сказал: "Будь здоров, родич", и направился в обход поляны. ищет в лесу. Георгий постоял немного у детской площадки, глядя на играющих детей. Потом стрепинулся и взялся за мобильник Тимоха, машину к западному выходу из парка.